Дом. Дора бодро шагала задрав кверху свой облупленный красный носик. Она держалась за руку Криса. Сама держалась, и он не возражал. Это была удача, это говорила о ее высоком положении, тонкость, почти незаметная для свободной женщины, но понятная любой рабыне. Попробовала бы рабыня чёрной работы прикоснуться к руке хозяина правда так часто делали рабы не постели но стоило посмотреть на ее лицо чтобы понять она не из них значит ее положение в доме хозяина прочно и значительно в целом дора была довольна собой она сумела себя правильно поставить уберегла грудь спаслась от татуировки Вот только по-прежнему не понимала и боялась новых хозяев. И не знала, что ее ждет. «Вот здесь мы живем», — улыбнулся ей Крис. Дора поразилась очередной раз. Высокая стена отгораживала просторный двор и двухэтажный дом. Просто одетые воины-чужеземцы снимали дом, за который нужно было платить не меньше золотого в день. Для этого нужно быть сказочно богатым. Но богатые не выбирают сами рабынь на рынке, не ходят пешком. Дора испугалась. Все было не так. И доспехи, каждая деталь сама по себе старая. И кожа, и пластины панциря, и кольца. Но они не притерлись друг к другу. В щели не успела набиться пыль. Это были неправильные доспехи. Хозяева только притворялись простыми воинами, поняла девушка. Кто же они? Зачем она им? Что с ней будет? — Мири! Встречай охотников с добычей! — весело закричал Крис и подмигнул Дори. Из дома выбежала молодая девушка, рабыня. — Смотри и поражайся! Караванщица! Десять лет непрерывного стажа! Весь континент знает от океана до океана. Всех лошаков в лицо помнит, — расхваливал Крис приобретение. Готовить, правда, не умеет. Если не врет, конечно. Девушка прыснула, Дора покраснела. Угадай, сколько за нее греб выложил? Ни за что не поверишь. Двадцать пять монет. Вы с ума сошли. За такие деньги табун купить можно. Познакомьте нас. Мужчины смущенно переглянулись и дружно почесали в затылках. — Не знаете? Вот все вы в этом. Где была? Что делала? Спросили. А как зовут, спросить не догадались. — Тебя как зовут? — обратилась девушка к Доре. — Как будет угодно хозяевам. В караване звали Дорой. А я Мириам. Можешь звать меня Мири? Вытерев руки фартуком, она обняла Дору за плечи и повела в дом. Сейчас подберем тебе что-нибудь из одежды. Холодно, наверное, в одной мини-юбке ходить. Дора послушно поплелась за дерзкой рабыней. Никогда не командовать ей женщинами в этом доме. Страхи нахлынули с новой силой. У этой девчонки была такая грудь, такое тело. Она держалась нагло, спокойно и самоуверенно. «Будь у меня такая грудь», — подумала Дора. Я бы... лежала бы я сейчас, привязанная к столу. А подмастерья в шесть рук кололи бы мне узоры четыре цвета. Ясно, что меряем рабыня постели, а я для всего остального. Не зря они к рабыням черной работы присматривались. Гадство! Караван мертвецов! Телим, сволочь! Пес бродячий! даже не пытался меня в караван продать, ни жить не без каравана. Платье, которое подарила Мириам, было совсем еще новое и с крепкой материей неброского цвета. Кончалось на ладонь выше колена. Правда, на груди висело мешковато. Но все равно Дора не помнила, когда в последний раз носила такую хорошую вещь. «Значит так, сейчас пообедаем», Потом вымоем тебя, подберем тебе комнату и одежду. О деле поговорим позже. ели в просторной комнате рядом с кухней на первом этаже. Мириам накрыла на стол, села вместе с хозяевами и приказала сесть Дори. В караванах нравы свободные, но даже там рабыни стараются не есть рядом с караванщиками». Чтоб в городе рабыня ела вместе с хозяином, такое позволяли себе только рабыни постели, если им позволяли. С опаской поглядывая на мужчин, Дора села на краешек стула, поставила тарелку на колени, два раза зачерпнула ложкой и только тогда заметила, что тарелки остальных стоят на столе. Осторожно поставила свою на место. Присмотрелась, как едят хозяева. Взяла в левую руку половину ржаной лепешки. На нее никто не обращал внимания. Мужчины разговаривали о своем. Мириам через открытую дверь то и дело поглядывала на кухню. Там на плите что-то шкварчало. «Ты знаешь, у местных есть такой обычай. Когда воин захватывает рабыню, он приносит ее домой» раздевает, связывает руки-ноги и лишает невинности, басил греб. Крис с интересом посмотрел на Дору. — Если хозяину будет угодно, Дора придет к нему сегодня ночью. Хозяин будет доволен. Почему-то о себе в третьем лице пролепетала Дора. — А у вас на самом деле есть такой обычай? — Да. Это когда воин захватывает девушку и снимает с нее... «Кожаный ошейник. Ритуал такой. А когда покупают на базаре, на базаре свободных не продают». Дора не стала рассказывать, что когда ее купил второй хозяин, то привел домой и как следует прошелся по спине плеткой. Просто так, для профилактики, чтоб знала свое место. Вот и весь ритуал. На второе было мясо. Доре положили такой же кусок, как и всем. В караване частенько случалось, что все ели мясо от пуза. Мясо не может долго храниться, не выбрасывать же его. Но такого вкусного Дора в жизни не пробовала. Что-что, а голодать она в этом доме не будет. На третье был холодный, вкусный напиток со смешным названием «компот». Мириам собрала посуду со стола и понесла на кухню. Дора бросилась ей помогать. То, что осталось, принес на кухню греб. А Крис тем временем вытер стол тряпкой. Увидев это, Дора побледнела. В животе стало холодно. Люди так не делают. Ее купили не люди. Вдруг ночью они прокусят ей горло и выпьют всю кровь или зароют живой в землю. Греб ведь поклялся, что зароет ее в бархан, если она ему не понравится. С удвоенной энергией Дора принялась помогать Мириам. вымыв посуду, девушки натаскали воды в огромную бочку во дворе, вылили туда же четыре ведра кипятку. Мириам заставила Дору раздеться, загнала в бочку и долго терла мягкой щеткой. Принесла глиняный кувшинчик, Плеснула из него на ладонь золотистого масла и начала втирать в волосы Доры. Масло оказалось вовсе не маслом, оно пенилось, как мыло. Покончив с мытьем, расчесали волосы гребнем из коричневой кости. Таких гребней Дора не видела, но она уже устала удивляться. Мирям принесла ножницы и подрезала волосы так, что они все кончались на одной высоте, Чуть ниже лопаток. В караване рабыням запрещалось обрезать волосы выше пояса. Случалось так, что из женских волос, хвостов и гриф лошаков плели веревки. А иногда провинившуюся рабыню вместо ужина за волосы подвешивали на дерево. Все едят, она висит. Впрочем, — заметила Дора, — того, что осталось на ее голове, вполне хватило, чтобы намотать на мужскую руку. мирям повела Дору на второй этаж. — Это будет твоя спальня, — указала она на дверь. — А там? Справа спальня Криса, рядом Греба, напротив моя. Слева рабочий кабинет. Ты там ничего не трогай. Греб не любит, когда трогают его вещи. Идем, подберем тебе постельное белье. — Ты здесь спишь? — поразилась Дора. — Иногда... — улыбнулась Мириам. — Когда греба дома нет? Догадка Доры подтвердилась. Мириам была рабыней постели. Но ведь не задавалась, как некоторые. В конце концов, не она же сама выбирала, кем быть. Лучше в постель, чем в бараке. Дора решила, что, в общем, Мириам совсем неплохая. Тут она увидела зеркало и поразилась в очередной раз. Она разбиралась в зеркалах. Одно время у нее даже было свое зеркало — треугольный осколок размером с ладонь. Это когда лошак сорвался с обрыва, повредил ногу и разбил груз. Но Дора даже представить не могла, что бывают такие огромные и гладкие зеркала. Сразу целых три. Дора подбежала к ним и принялась себя рассматривать. В трех зеркалах она могла видеть даже спину. Лучше бы не смотреть. Вся загорелая, почти коричневая, а шрамы белые, ромбиками, как узор на коврике. Рядом встала Мириам. Настроение упало еще ниже. Чертополоха рядом с розой. Вот как они смотрелись. Кого, спрашивается, выберут мужчины? — Мири, у нас продукты кончаются. Ходить на базар — женское дело. Раздался из-за двери голос Криса. «Беда без холодильника», — отозвалась Мирян. «Сейчас схожу!» Она нагнулась, из ящичка под зеркалом достала ошейник, защелкнула на шее покрутилась перед зеркалом и направилась к двери. Дора кошкой бросилась вслед, повалила на пол. «Сними! Ты что, сдурела, идиотка! Увидят, убьют!» мирам затрепыхалась под ней стараясь повернуться но дора прижала ее к полу тебе же уши обрежут язык вырежут ногти вырвут в бараки продадут горячо шептала она проодешь по глупости с ними немедленно отпусти меня глупышка рассердилась мирям мне можно что у вас за грохот шкаф уронили спросила за двери крис Дура меня за рабыню приняла. Требует, чтоб я ошейник сняла. А, а а Сердце оборвалось и бухнуло в пятки. Она напала на свободную женщину. Сбила с ног, повалила на пол. Нехорошим словом оскорбила. За это самое малое в бараке. А могут на медленную смерть отправить. Боже, как глупо! Пятясь. Отступила к столу, нащупала ножницы, сунула в карман платья Мириам не заметила. Она, облизав палец, замазывала царапину на колени. Дора рухнула к ее ногам. «Прости меня, госпожа, накажи легкой смертью. Я ведь не хотела тебе плохого. Я как лучше хотела». «Ты просто шальная какая-то. Сначала с ног сбиваешь, потом прощения просишь». «Встань немедленно!» — осерчала Мириам и вышла из комнаты. Хлопнула дверь внизу. Она ушла на базар. Дора вытянулась на досках пола, положив лицо на локоть. «Дура! Дура беспросветная!» — шептала она. «Приняй свободную женщину за дерзкую рабыню!» «Завры караваном! Идиотка последняя! Слепом уже видно, что она свободная!» Слёзы стекали по руке на пол. Она уже не помнила, когда плакала в последний раз. От ветра не в счет, но в последние дни слишком много бед обрушилось на ее голову. Нервы расшатались. дура оплакивала свою бестолковую судьбу. Каждый раз, когда все могло измениться к лучшему, в последний момент что-то ломалось и становилось еще хуже. Но до сих пор это случалось не по ее вине. А сейчас? Обидеть свободную женщину, сбить с ног, повалить на пол. Добрую, хорошую, ласковую, работящую. Дора нащупала в кармане ножницы. Может, самой, подумала она, не ждать, когда за мной придут. Нет, любой караванчик мне бы в лицо плюнул. Нельзя сдаваться, пока есть надежда. Когда караван задержала, как били? Но ведь не умерла же. Наказали и простили. Нет в жизни счастья. Она со мной как с равной. Сука, я последняя».